Глава 4. Сервантес. Афера. Подкрутив ус, Сервантес толкнул дверь в гостиницу, где остановился Кордосец. На офицере был парадный мундир, своей вычурностью явно чуждый для здешней простой обстановки. Кратос, дав неприятель детства, смотрелся на этом фоне бледно. Зато его мундир недремлющего ока был куда более узнаваем и, несмотря на маленький шеврон, вызывал у окружающих гораздо больше дрожи. То, что чин товарища невелик, никакой роли не играло. Приходилось сожалеть лишь о том, что Кратос не являлся чародеем. Вот чье присутствие было бы весьма желательно. «Надо довольствоваться тем, что есть». Хорошо, хоть старый приятель вообще согласился участвовать в деле. Сказать по правде, сейчас толку от товарища было немного. Его привлекли исключительно ради мундира, который зачастую помогал решить проблему одним своим наличием. Недремлющее око в обладало непререкаемым авторитетом. Сервантес рассудил, что за неимением чародея в качестве поддержки хорошо бы прикрыться хотя бы этой всесильной организацией. Солиднее будет. Сзади топали четверо мужчин, чьи повадки и шрамы сразу же выдавали в них людей бывалых, привычных к сражениям. Наемники. Они должны были изображать группу силовой поддержки. Сервантес нанял их час назад для аферы, которую планировал провернуть. Для них Сервантес достал списанную форму пограничной службы. Смотрится она достаточно загадочно. Не просто бело-серые плащи городской стражи. Жаль, не новая. Выглядит так, будто армия переживает тяжелые времена. Хотелось надеяться, что добротное оружие и нагрудные панцири отвлекут клиента от прорех на одежде. Сказать по правде, офицер немного нервничал. Старик, которого они собирались пощипать, был кордосским искусником. Из-за этого могли возникнуть проблемы. Увы, по своим каналам ничего о личности будущей жертвы узнать не удалось. А официальные запросы привлекут ненужное внимание. Впрочем, ни самому Сервантесу, ни даже Кратосу не приходилось слышать, чтобы искусников пускали в страну с пломбированным посохом. А это означало, что кордосец не должен был быть очень опасен. Амулеты наверняка есть, но это уже мелочи. И все же червячок сомнения грыз душу. Трудно не бояться героя сказок, которыми пугали пеленок. Правовой аспект мало заботил офицера. По большому счету он не собирался ничего предпринимать, только поговорить, а значит, в случае чего и привлечь его будет не за что. Если же все получится, то старик точно не побежит никуда жаловаться. Наоборот, будет рад радешенек, что так легко отделался. На хозяйку гостиницы маскарад подействовал правильно. Она вся сжалась и сейчас же назвала номер комнаты, где остановился кордосец. А вот и дверь. Сервантес стукнул кулаком сильно, Требовательно. Через несколько мгновений, не дожидаясь ответа, ударил еще два раза. Скрипнула задвижка, и наружу высунулась рыжая голова подростка. Не удостоив пацана даже взглядом, офицер подчеркнуто пренебрежительно оттолкнул его дверью и вошел в небольшую комнату. Судя по тарелкам на столе, искусник с помощником ужинали и, конечно же, не ожидали вторжения. Это хорошо, это значит, что они сейчас сбиты с толку и соображают плохо. Нужно давить, пока не очухались. «Посторонних убрать!» — скомандовал Сервантес, кивнув на мальчишку. Охранники, по заранее оговоренному сценарию, тут же вытолкали пацана и вышли сами. Нечего им долго маячить, привлекая внимание к своей экипировке, и слушая чужие разговоры. Кратос, согласно своей роли глядя то в пол, то в потолок, обошел комнату по периметру и доложил. Готово. После чего тоже вышел. Здесь было слабое место. Могло оказаться, что у Кордосца вся комната защищена амулетами, и тут полно ловушек. Впрочем, это не его дом, а гостиница, так что вероятность невелика. Тем временем взгляд старика принял осмысленное выражение. «В чем дело? Вы кто? Что вам нужно?» — раздраженно спросил он. Сервантес позволил себе брезгливо опустить уголок рта, проигнорировав вопросы. Про себя он с радостью отметил. «Нервничает». Нужно было развивать успех. Бесцеремонно схватив стул, он уселся на него верхом, опершись локтями на спинку. и смерил Кордосца тяжелым взглядом. «Вы проникли в дом покойного и присвоили себе его материальные ценности», холодно отчеканил офицер, после сделал многозначительную паузу. Искусник не спешил оправдываться. Впрочем, Сервантес не ждал, что все будет слишком просто. Это был лишь пробный шар. Тем более, что глаза у старика забегали. И это не ускользнуло от пристального взгляда. Офицер продолжил: "Следствие не исключает вашу причастность к гибели владельца дома Лера Гласуса, а также других граждан Арабоса". Полная чушь! Визгливо вскричал старик. Когда я приехал в деревню, все эти люди уже давным-давно умерли. Сервантос спрятал улыбку. Поплыл клиент. и постаравшись изобразить брезгливое выражение лица, поднял ладонь, останавливая поток оправданий. Следствие разберется. Пока же, уважаемый, возвращайтесь в пункт временного проживания и ждите указаний. Арабосец замолчал, но через мгновение веско добавил: и потрудитесь вернуть награбленное. Наш человек поедет с вами. «Передадите все ему, он опишет». Ради этой последней фразы и затевался весь спектакль. По мнению Сервантеса, клиент был готов. Только почему-то сейчас старик посуровил, а испуганный взгляд сменился настороженным прищуром. «Люди погибли больше года назад, и никому не было никакого дела». «Только сегодня утром власти города узнали о трагедии, и вот уже ко мне заявляетесь вы с обвинениями, ссылаясь на какое-то там расследование. Потрудитесь представиться по всей форме, а также предъявить приказ на задержание или проваливайте». Сервантес с досадой выругался про себя. «Не получилось. Да, гордосец прав. Слишком мало времени прошло, так не бывает». Но что было делать? Старик, не местный, уедет из города и ищи свищи его, а выслеживать, пасти, долго окучивать нет никакой возможности. И с чародейским домом затягивать нельзя, а он гораздо ценнее денег или драгоценностей, которые искусник мог найти внутри. Не получилось взять наскоком, значит, не получилось, очень жаль. Офицер встал и прошипел сквозь зубы. «Что ж, не хотите сотрудничать? Так пеняйте на себя!» Круто повернувшись на каблуках, он вышел вон.